«Моя догадка так разрослась, что голова у меня того и гляди лопнет. Послушайте, крестная, я вам сейчас расскажу кое-что про мистера глазки-щелочки, он же вздохи-охи. Щелочки страшно на вас злы за то, что вы уходите. Щелочки прикидывают, как бы вам отомстить». Щелочки вспоминает про то, что вы помогли скрыться Лизе, и чтобы вам отомстить, хотят ее найти и раскрыть вашу тайну. И вот щелочки приходят ко мне, вынюхивают, спрашивают, Правильно, что я ему ничего не сказала. Я решила как следует разобраться. Только сегодня я, пожалуй, сплоховала. Мне бы... «Каенского перцу или красного, мелко нарубленного ему подбавить!» Поскольку смысл этих сожалений остался не совсем понятным Рае, он стал расспрашивать мисс Дженни об увечьях, полученных в Леджбе, и собрался было идти ухаживать за этим побитым щенком. «Ах, крестная, крестная! С вами всякое терпение потеряешь!» можно подумать, что вы решили стать добрым самаритянином. Надо же быть таким непоследовательным. Дженни, милая, в обычаи нашего народа помогать... Да с вашим народом! Если ваш народ ничего лучше не придумает, как помогать щелочкам, напрасно его вывели из Египта. И, кроме того, щелочки вашей помощи не примут. Их стыд гложет, боятся огласки. И, боже упаси, как бы вы не узнали... Они все продолжали свой спор, когда за стеклянной дверью появился чей-то темный силуэт, и в контору вошел посыльный с конвертом, адресованным весьма бесцеремонно – Райе. Верено дождаться ответа. Райя э, сдал счета и убирайся. Повесь замок на контору, сам уходи, а ключи передай с посыльным». Убирайся, неблагодарный пес, пошел вон. Когда сборы были закончены, они все трое вышли на крыльцо. Старик передал мисс Дженни саквояж, повесил замок на дверь, вручил ключ посыльному, и тот немедленно удалился с ним. Ну, скрестные, вот вас и вышвырнули на улицу. Выходит, что так, Дженни. И по правде говоря... «Довольно неожиданно». «Куда же вы пойдете искать счастье?» Улыбнувшись, старик, как потерянный, огляделся по сторонам, и это не укрылось от глаз с мисс Дженни. «Да, дитя мое, вопрос весьма кстати. Хотя задать такой вопрос проще, чем ответить на него. Но я помню отзывчивость и доброжелательство тех людей, которые дали работу Лизи. И, пожалуй, пойду туда сам. Пешком? <смех> Знаете, крестная, по-моему, вам лучше всего пойти ко мне, по крайней мере, на первое время. У меня дома никого нет, кроме моего дряного мальчишки, а комната Лизи пустует. Уверившись, что он никого не обременит своим присутствием, старик охотно согласился, и эта странная пара снова отправилась в путь.